Глава 15. Комиссар Палма утверждает, что я – олень. Мегера снова на сцене, а Курт Курне пишет алтарную картину. Видел ли кто-нибудь убийцу? Кто, почему и как? Улика в руках комиссара и закрытые двери. Полёты и прогулки. В некоторой прострации мы доковыряли до мехи Ленинкату, и в поле зрения замаячила изломанная крыша крематория. Я напрягал мозги так, как никогда раньше. «У нас еще остался адвокат», — сказал я в конце концов, потому что больше сказать было нечего. И опять комиссар Палму искоса посмотрел на меня. «Ты ведь, безусловно, заметил», — произнес он медленно и выразительно, — «что в фамилиях Лангел, Лангела и Ланне и есть нечто общее» а именно три буквы первого слога. «К чему ты клонишь?» — резко спросил я, напрягшись. У меня тут же мелькнула мысль, что адвокат Ланны, возможно, незаконно рожденный сын госпожи Скров. Почему он живет в том же доме? Почему фамилии так похожи? Почему он так суетился? Палма оглядел меня с сочувствием. «К чему клоню?» — добродушно спросил он. «Я лишь хочу еще раз напомнить, что ты натуральный олень». «Ну что на это скажешь?» И так и будет, если включать воображение, — заметил комиссар. Логика и факты, сын мой, — это все, что тебе нужно. Не фантазируй. Достаточно фактов. Я кусал губы от обиды. Еще существует вероятность, — вымолвил я тихо, — что госпожу Скров сначала накачали наркотиком где-то в другом месте, а затем принесли в ее квартиру. Убили собаку. Убийца запер дверь изнутри и навесил цепочку, а затем убрался через балкон. Какой-нибудь обычный домушник. Употребляющий морфин и скуки ради пославший проповеднику 200 тысяч. Все так же добродушно заметил Палму. Но «Ну, нет же никого, кроме адвоката. В отчаянии промычал я сквозь зубы. Ты забываешь об управдомше, заметил Палму в ответ, у которой сильная простуда. А телеграфистка Халла тебя она разве не показалась подозрительной? Они были свидетельницами при составлении завещания. Они тоже могли. — этих халама! — пробормотал я, сжав кулаки. — Она... — У нее был шанс. — Она женщина, а я больше не доверяю женщинам. Казалось бы, невинное и человеческое существо. Но что может скрываться в темных безднах? Ты это хочешь сказать? — Все, что я хочу сказать, это то, что ты неизлечим, — проворчал комиссар Палму. — Но не переживай, сын мой, все будет хорошо. Во всяком случае, у тебя красивый почерк, и ты в с пишущей машинкой. Как раз то, что нужно в следственной части. Это было жестоко. Я закусил губу и повесил голову. Мы шли долго, и в какой-то момент достигли точки, в которой в окружающем меня пространстве проявилось что-то знакомое. На секунду я задумался, куда привел меня комиссар, и понял, что мы стоим у подъезда Ланкела. Палману давил на кнопку звонка. «Надеюсь, Курна дома». — пробормотал он себе под нос. — Я должен задать ему вопрос. Всего один маленький вопрос. И если он согласится ответить на него, мы узнаем все. Вот о чем я сейчас думаю. А если он откажется отвечать, дело сдуется, и хагерт устроит мне такую выволочку, по сравнению с которой мои замечания в твой адрес покажутся лишь невинным кокетством. Тоскливый голос Мегера раздался из динамика, и через какое-то время мы снова поднялись на лифте на верхний этаж. «Но я не понимаю», — промямлил я беспомощно. «Чего еще можно спросить? Вопросов больше нет». «Ну, о чем бы ты сам спросил?» — спокойно ответил комиссар. «Я же говорил, в этот раз мы начнем с конца». Ну, то есть он продолжал издеваться надо мной. Я стиснул зубы и решил, что больше ни словечком с ним не перемолвлюсь, разве что в официальном порядке. Мегера встретила нас на том же месте и в той же манере. Однако она тут же проводила нас в студию, где Курт Курна, одетый в заляпанный фартук, работал над созданием очередного шедевра. Портрет банкира Кальберга был отставлен в сторонку, а на мольберте красовалось незаконченное полотно, женская голова, намеченная светлыми красками. Кирстис Кров на больничных простынях, так мне показалось. «Комиссар Палму», — сказал художник, — «Вы снова хотите убить мое вдохновение? Неужели я должен бросить эту работу на полпути?» Но, несмотря на подобные слова, казалось, он испытал облегчение, увидев нас. Его молодое лицо было мрачным и встревоженным, когда мы пришли, но теперь он улыбался раскрепощенной улыбкой, выражавшей даже некоторое радушие. «Что вы пишете?» — поинтересовался Палму. «Алтарную картину, да?» Он критически взглянул на новую работу, а затем неохотно признал. «На самом деле не так уж плохо. Даже я могу это понять». «Лучшее доказательство того, что и здесь я потерпел фиаско», — заметил курно, небрежно выпуская кисти с пальцев. «Так зачем же продолжать?» «Сентиментальный вздор». Это было так похоже на него. Мне было слегка жаль, в кои-то веке он мог добиться чего-то достойного. Комиссар осторожно разместился в удобном кресле, закинул ногу на ногу и обхватил колено крепкими ладонями. Затем он сказал... — Господин курно я пришел задать вам один вопрос. Было бы замечательно, если бы вы соизволили дать мне искренний ответ. Заставить вас я не могу. курно отодвинул Мольберт в сторону и встал перед Палму так, что яркий солнечный свет нимбом засиял на его волосах, но его лицо осталось в тени. — Давайте, — неврежно произнес он, засунув руки в карманы. Голос комиссара был спокойным и ровным, когда он совершенно обыденным тоном спросил. — Почему вы убили госпожу Скров? курт курно медленно подошел к курительному столику и взял сигарету его руки не затряслись но я видел что он сильно побледнел вы никогда не сможете доказать это комиссар паму сказал он затем его голос чуть заметно дрожал вы полагаете тем же тоном спросилпалму однако вас видели я приоткрыл рот и засунул указательный палец между шеей и воротником чтобы глотнуть воздуха курт курно был явно поражен Вот когда его руки затряслись. Потом у него вырвался принужденный смех. — Что это вы творите, комиссар? — спросил он. — Что за нелепые домыслы? Палма осторожно потер подбородок и задумался, прежде чем продолжить. Он не оратор, а то, что следовало произнести, было явно не из разряда обычной полицейской рутины. Его лицо сделалось старым и суровым, когда он, наконец, начал. — Господин курно я не религиозен, и всякое лицемерное благочестие мне претит. Но позавчера утром я сидел у смертного одра старой женщины. Она погибла от руки убийцы, а у нее в изголовье висела потертая картонка, на которой серебряными буквами было написано всего три слова. Именно тогда я понял, что убийца будет пойман, потому что убийство есть убийство. Помните те слова, господин курно Художник был смертельно бледен. Его лицо внезапно жалобно исказилось, и саркастическая улыбка исчезла. — Вы правы, комиссар Палму, — тихо проговорил он через некоторое время. — Так больше продолжаться не может. Я не думал, что будет так. Кто-то всегда видит все. И чего ради, в конце концов. Игра окончена, комиссар, а судный день настал. Я убил госпожу Скров. — Ну, как вы догадались? И беспомощная улыбка вернулась на его умное молодое лицо. — Буду честен, — сказал Палму. Я признаю, что мы никогда не сможем это доказать. Вы преуспели в этом отношении. Но вам никогда не убежать от самого себя. Никто не может убить безнаказанно, и вы не исключение. Прошлым вечером я понял, что вы единственный, кто в состоянии такое сделать. И если вам интересно, конверт, найденный у проповедника муста дал мне абсолютную уверенность. Курт Курна чуть улыбнулся, но ничего не сказал. И комиссар спокойно продолжил. И я подумал, Кому придет в голову послать проповеднику 200 тысяч марок в обычном конверте, чье чувство юмора настолько гротескно? Кому доставит удовольствие сама мысль о том, что лис-фарисей будет вынужден разрываться между желанием обладать купюрами и страхом быть обвиненным из-за них? Вы, естественно, заметили, что номера шли по порядку. Ответа не последовало. И хотя уже вчера вечером я был уверен, спокойно продолжил Палму, Но решение головоломки оказалось настолько абсурдным, настолько противоречащим здравому смыслу, что попади дело в суд, никто не осмелился бы вынести обвинительный приговор. Путаница чувств, любовь, дружба – это не доказательство. И почему-то мне показалось важным дождаться, пока Нейтис Крофф придет в норму и встретится с Ланкелло. Теперь заговорил курно тщетно пытаясь выступать в прежней беззаботной манере. Должно быть, теперь они нашли друг друга. Голуби, свадебные колокола и так далее. Довольно забавно, комиссар, не правда ли? Не знаю, ответил Палму. Меня больше забавляют абсурдные совпадения в этом деле. Например, вы единственный у кого на теле нет отметин. Один из ребят случайно обмолвился после подготовки к вчерашнему опознанию. А вот у всех остальных были следы укусов. У барышни на запястье, у ланкела на большом пальце, у проповедника на лодыжке. Я бы не удивился, если бы у адвоката Ланны что-нибудь обнаружилось. Барон был настойчивым мальчиком, заметил Курна, вымученно улыбаясь. «И лишь у вас не царапина», — продолжил комиссар. «Только по этой причине я должен был заподозрить вас. Как это вообще возможно? Собака укусила убийцу. Мы нашли следы крови на крыше. Таковы факты. Но у меня чувство, что я неправильно их объяснил. Потому что вы единственный возможный убийца. Моя логика говорит об этом» а логика никогда не ошибается. «Если бы вы знали меня подольше», — тихо заметил курно «были бы в курсе, что моя физическая кондиция далеко не чемпионского уровня. Я вообще из этих анемичных, недостойных созданий, и иногда у меня довольно сильно идет кровь из носа». Это и случилось на крыше. Мне пришлось просидеть несколько минут на карнизе, прежде чем кровотечение прекратилось. Быстрый подъем, нервный шок и так далее. Но собака недоверчиво пробормотал Палму. Собака. Это худшее, что случилось. Я надел прочные кожаные перчатки поверх тонких, как раз на этот случай. И вообще, по какой-то необъяснимой причине, барон был более снисходителен ко мне, чем к другим гостям. Я припас для него вкусную маленькую фрикадельку с начинкой из санистого калия. «Дайте сюда», — быстро сказал комиссар и протянул руку. «Достаточно уже попыток самоубийства». Курно улыбнулся. «Давным-давно спустил в туалет в отеле Хельсинки», — заметил он. «Но можете себе представить, как я испугался, когда барон бесшумно напрыгнул на меня в темноте. Он не рычал, не лаял, он затаился рядом с балконной дверью, как только услышал шорох. Бедный пес, он был стар и, вероятно, от всего сердца желал хоть разок напоследок отделать кого-нибудь как следует. Это стало для меня таким шоком, что я, не разбираясь, схватил его и удушил». Он успел дважды тявкнуть, потом что-то щелкнуло и... о это был мой самый худший самый отвратительный опыт. Никогда не смогу простить себе этого. Вы отнесли собаку на ее место, открыли газ, взяли деньги. а Вам стало любопытно, когда вы обнаружили письмо госпожи Скров проповеднику. Что, кстати, в нем было? Она обещала дать денег на дорогу обратно в Америку и не поднимать шум из-за его делишек, если он уберется по собственной воле. Письмо ушло туда же, куда и цианистый Калли. «А как насчет резиновой обуви?» – тихо спросил комиссар Палму. Это было еще одно недоразумение. Откуда, черт возьми, мне было знать, что Калли догадается потерять свои теннисные туфли именно тогда. Конечно, я не мог этого предвидеть. Но он нервничал из-за Ири Салмия и тетя. Он просто забыл где-то свой чемоданчик, это правда. Я думаю, он скоро найдется. Естественно, я специально купил новые туфли и сбросил их в канализационный люк, когда возвращался в отель «Хельсинки». Туда же ушли перчатки, потому что на них наверняка осталась собачья шерсть. Спичка, конечно, досадная оплошность. Я выкинул ее чисто машинально после того, как запихнул вату в замочную скважину. Но, честно говоря, в душе я верил, что все это, очевидно, будет объяснено как несчастный случай. Вы оказались намного лучше, чем можно было предположить, комиссар. Итак, в отеле Хельсинки вы притворились, что вырубились, заметил Палму. Прилегли в нише за занавесом, оттуда на выход взяли машину Ланкела, сделали свое дело, а по возвращении изобразили, что вышли из туалетной комнаты. И вы ушли, как только поняли, что Ланкела направился к Ирисалме, следовательно, не заметит вашего отсутствия. Но как, черт возьми, вы узнали, каким образом на лаева мейхенкату открывается замок на воротах? «Это ваша недоработка, комиссар», — словно бы в шутку заметил курно. «Если бы вы рыли тщательнее, вы бы быстро узнали, что барон Курстрем жил в этом доме в течение одного семестра в бытность первокурсникам. Там вообще не было принято давать ключи жильцам. Просто сообщали об этой характерной особенности замка ворот». Наступила пауза. Потом я понял, что и мне необходимо кое о чем спросить. «Кто и как понятно?» — с горечью произнес я. Но почему и зачем? Я вправду не понимаю. Да, хотелось бы узнать это именно от вас, мягко заметил комиссар Палму. А начать надо с того, что господин курно влюблен в Нейтискров. Художник повернулся спиной и пару секунд смотрел, как пылинки танцуют в солнечном свете, льющемся из слухового окна. Я же говорил вам обоим, небрежно заметил он. Это меня позабавило. Не раз я намекал вам. Вы же не думаете что я такой надутый болван, что без нужды стану трепаться насчет подвигов предков. Но это правда. Во время Тридцатилетней войны мой пращур отдал своего коня королю. «Тьфу!» – произнес я в сердцах. «Снова эти дела минувших дней. Вы вообще о чем?» «Ланкела, мой король», – просто сказал курно И Я восхищался им все те годы, что знал его. Он он однажды рискнул собственной жизнью, чтобы не утонул я. Такое не забывается. Ну да, он легкомыслен. Ну да, он прожигал жизнь. Но его дружба и самоотречение – это нечто замечательное. И я горжусь тем, что он считал меня другом. Может быть, для вас это что-то обыденное. А надо мной в школе издевались и потешались, как над обезьяной в клетке. Я слыл полусумасшедшим и беспомощным. У меня нет ничего, кроме моего мозга. Этого порушенного, ненормального мозга. Вы даже не представляете, как много значила для меня его дружба. Это единственное, что сделало мою жизнь стоящей того, чтобы ее прожить. И годы, которые мы провели вместе, были неописуемыми, удивительно бесшабашными годами. Я сидел на краю летного поля. Мое сердце трепетало, когда я наблюдал за всеми этими петлями и бочками в его исполнении. И я... Он не взял бы ваши деньги, мягко перебил Палму. Конечно, нет. Это было бы совершенно против его натуры, произнес курно почти мечтательно. «Вы знаете, комиссар, на самом деле я не транжира. Я хорошо управлялся своими финансами и так далее, и я был бы счастлив отдать ему пару миллионов, которые, по моим оценкам, у меня есть. Хотя, конечно, нехорошо, что неразумные дети наследуют и проматывают то, что нажито непосильным трудом их родителей и так далее, комиссар». «Было умно», — заметил Павму, словно бы вне всякой связи с предыдущим, «отколоть этот номер с Руннебергом». «Надо думать, ваши надежды не оправдались, когда вас не забрали вместе с Ланкела. Ведь было бы довольно странно искать убийцу в камере, своего рода половина алиби. Вряд ли кому-то в голову пришла бы мысль, что некто, хладнокровно совершивший убийство пару часов назад, смог бы ввязаться во всю эту комедию с цилиндром. Могу себе представить ваше разочарование, когда Констебль не проявил должной въедливости». Художник не обратил внимания на то, что его прервали. Он продолжил свое объяснение с легкой ноткой горечи в голосе. Кирсти Скроф – замечательная девушка. Возможно, нас с привлекло в ней то, что она так сильно отличается от любых других девушек, которых мы встречали. Такая чистая и невинная. А какой потрясающий темперамент. И не требовалось большой проницательности, чтобы понять, что она по уши влюблена в Калля. С моей стороны было бы нелепо вылезать. И я очень хорошо понимал, что жизнь Ланкела не может продолжаться далее в прежнем ключе. Ему нужна жена, и Кирсти была словно создана для него. «И вы убили госпожу Скров, которая хотела их поженить», — саркастически заметил я. Но курно не поддержал иронический тон. Теперь он был совершенно серьезен, и в его глазах появился суровый блеск. «Причина именно в этом», — сказал он. Если бы вы соизволили напрячь свои чертовы извилины, вы бы поняли, что камень преткновения – это как раз чужая воля. Могущественная сила, но опирающаяся в конце концов только на деньги. Будь на месте Кирсти и Калли кто-то другой, возможно, трагедия бы не случилась. Но их совместная жизнь стала бы адом, а, скорее всего, ситуация навсегда развела бы их. Кирсти могла сбежать куда-нибудь подальше. Калли был увлечен Ирисалми. Кстати, это я, в силу своих скромных способностей, подсказал Ире, как я отделаться от Калли. Так это благодаря вам, Ланкела, поверил. Начал я, но замолк. В конце концов, какой смысл интересоваться очевидным? А больше всего, я боялся, что Ланкела выкинет что-нибудь безумное, невозмутимо продолжил курно Разобьется на самолете или что-то в этом роде. Я вправду переживал из-за него. И, конечно, не фатальным, но исключительно нелепом было его желание уехать в Хэммин-Ланкелла. Даже хозяйство без долгов нынче трудно удерживать на плаву, и приходится учитывать каждую мелочь. А он не эконом. Он не создан для подобного. Со временем он бы сломался. Его энтузиазм угас бы. Он в лучшем случае превратился бы в скучного и занудного фермера из тех, что иногда ездят в Хельсинки нализаться. Тьфу, это пригасило бы то, чем я в нем больше всего восхищался. Да уж, Ланкела, король, с усмешкой тихо повторил Палму тоном знатока. «Неужели вы так и не поняли?» – наставила курно «Ну да, я не знаю будущего Ланкела. Он бы и дальше шел своим путем, швыряясь деньгами, но я не думаю, что это будет возможно теперь, рядом с такой особой, как Кирстис Кров. Она будет держать его в узде. А Ланкела – один из тех людей, которые созданы для счастья и богатства, это их предназначение». Я хотел дать ему шанс сделать жизнь лучше. Я так и вижу, как он улыбается, когда самолет набирает высоту среди облаков. Когда придет час, он прославит страну. А Кирсти скров. Она никогда не была бы счастлива без него. Вы же видели, она была готова покончить с собой ради него, хотя и считала убийцей. Перед такой любовью можно только преклоняться. Скажите мне, скажите, что еще я мог сделать, если я любил Кирсти и хотел, чтобы она была счастлива? Прошу прощения за сумбур. Мы молчали, я был потрясён Объяснение было очевидным и невероятным, и от оттого только более убедительным. Мой предок отдал королю коня, пожертвовав жизнью, чтобы король мог сбежать. Продолжал иллюстрировать собственную своеобразную логику художник. Это тоже было преступлением, ибо из-за него целые народы оказались обречены на десятилетия страданий. Мой конь достался Ланкела чтобы Калли мог преодолеть собственные легкомыслие и слабости характера. Может быть, это приведет только к козлу, но он мой король. Он мечтательно уставился на полотно, на залитое, солнечным светом девичье лицо, затем тихо продолжил. Это было несложно. Госпожа Скров была по своей натуре скупая и алчная и принесла много бед другим. Если бы вы знали, что за трагедии случились по ее вине, вы бы сочли, что она достойно наказана. Не зря безжалостная старуха пыталась и вымаливать, и выкупать прощение у Бога. И вот все сошлось. Изгнание проповедника, новое завещание, отъезд Ирисалмия. Надо было что-то делать, и срочно. Я думал, все сочтут, что произошел несчастный случай, и все снова будет хорошо. Я даже сам начал верить, что лишь помогаю несчастному случаю произойти. В конце концов, я мог даже не смотреть на нее. У нее даже оставался какой-то шанс. Но между до и после бездна. И комиссар, вы правильно сказали, убийство есть убийство. Комиссар Палму покачал головой. Его лицо было суровым и жестким, а глаза сверкали синим льдом. «Именно», — произнес он, — «нет смысла оправдываться». «Поэтому лучше было рассказать все», — тихо сказал художник. Вы наверняка заметили, что за гора свалилась с моих плеч с вашим появлением, ибо я понял, что наконец-то все закончится. Эти два дня продолжались бесконечно, комиссар. Прошлым вечером я составил завещание. Бесконечно или нет, но еще одно завещание тут же чересчур, спокойно заметил Палму. Вы же не трус, Курна. Получите 10 лет с возможностью досрочного освобождения. Тот задумался всего на секунду. Если бы у нас была смертная казнь... — изрек он затем гордо, — я был бы готов. Не в первый раз кровь моего рода окропляет плаху. Но вы не знаете, о чем говорите, комиссар. Тюрьма не для меня. Палму не торопясь встал и сделал шаг, но курно не сдвинулся с места. На его губах заиграла прежняя азарная улыбка. — Вы забываете, комиссар, что одного лишь признания недостаточно при таком тяжком обвинении, — насмешливо сообщил он, — даже при наличии безотводного свидетеля. Вам никогда не доказать мою вину в суде, даже если я признаюсь». Палман охмурился. «Но у меня есть важная улика», — поспешил добавить курно. «Я сохранил ее забавы ради, и, естественно, ваши тупоголовые детективы не смогли ее найти, хотя и залезали даже внутрь банок с красками. Она ваша, но у меня условия». «Какое же?» — мрачно поинтересовался комиссар. «Карли Ланкела и Кирсти Скроф никогда ничего не узнают, никаких подробностей». В газетах ни слова. Разберитесь с этим делом за закрытыми дверями, комиссар. А мои признательные показания у вас уже есть. Палму ничего не ответил, глядя в ожидающе. Сперва заприте дверь студии, невинно предложил курно Позже Палму неохотно признался, что ему показалось, будто парень просто издевается. Все же, хмыкнув, комиссар подошел к закрытой двери и повернул ключ в замке. Ну, то есть как повернул? Он пытался вращать его и в одну сторону и в другую, но безрезультатно. Улика в ваших руках тихо произнес художник, отступая за занавеску в углу комнаты и снимая фартук. Нам потребовалось какое-то время, чтобы понять, что в руке комиссара ключ от балкона госпожи Скров. Он был на виду все время с того самого момента, когда мы впервые посетили студию. Это стало последним проявлением своеобразного чувства юмора, барона сюрреалиста потому что когда на нас дошло, Было уже слишком поздно. Я выбрался на крышу через дверку за занавеской, а художник уже стоял на краю. «Скажи, что это был несчастный случай», – тихо обратился он ко мне, и печальные глаза блеснули на побелевшем лице. У меня не было возможности что-либо предпринять, а теперь, вспоминая те мгновения, я даже не уверен, было ли желание. Больше добавить нечего. Разве только то, что комиссар Франц Палму просидел за закрытыми дверями часа два, прячась от лейтенанта Хаггерта, прежде чем было принято окончательное решение закрыть это дело. Произошел несчастный случай. По крайней мере, так писали в газетах, а наши мирные обыватели, несмотря на все испытания, сохранили стойкую веру в печатное слово. Вместо эпилога Кирстис Кров и Карли Ланкела поженились. Цифры часов налета теперь меняются, лишь когда эти двое поднимаются в воздух вместе, чтобы в случае чего умереть в один день, как любит говорить госпожа Ланкела. Господин Ланкела приходит домой рано, и всякий раз после того, как ему доведется принять на грудь, он предпочитает часок прогуляться по тихим улочкам, совсем как осторожный адвокат Ланны. Но и это нынче случается очень редко.